Глава седьмая Молча отстранившись от Ярослава, скрестила руки на груди, нехорошо на него поглядывая. Душа требовала поскандалить, но я решила сдержаться, ожидая, что предпримет дрожайший супруг. А он развернулся ко мне спиной, открыл шкафчик и поднял руку, чтобы достать с полки банку с кофе — Мой взгляд, скользнув по его фигуре, остановился на заднем кармане джинсов. Широко распахнув глаза и сделав к нему шаг, я прошипела. «Шведов, стой!» Ловко залезла в карман и достала оттуда тот самый треклятый розовый кружевной. «Беги!» — предупредила я, сжимая ладони в кулаки. Могу поклясться, Ярослав испугался. Его глаза приняли идеально круглую форму, а сам он стал заметно меньше ростом. «Это что?» — в который раз задала я вопрос, тряся перед лицом потрясённого супруга розовой тряпицей. Находка послужила триггером. Глаза застила красная пелена, подозревая, что в этот момент меня здорово перекосило. «А сама не видишь?» — буркнул муж. Отобрал лифчик и снова спрятал его в карман. «Неприлично лазать по чужим карманам. Ты решил использовать его как оберег? Думаешь, защитить от сглаза и порчи? Или, по примеру принца из Золушки, пойдешь мерить на всех бывших пассий, дабы найти ту единственную?» Нервно проговорила я, склонив голову на бок. «Нет», — решил засунуть его в зад. «Неважно, шутнику, который его подбросил». «Или вернуть любовницу? Вдруг это её любимый комплект?» — любезно подсказала я. «Да нет никакой любовницы!» — вызывал Шведов. «Очень сомневаюсь. Что-то ты не спешишь доказывать её отсутствие. Наоборот, трепетно хранишь в кармане сей предмет одежды». «Прекрати уже меня подозревать, Стефания. По-твоему, я идиот, чтобы тебе изменять?» — вспылил Ярослав. «Меня одолевают сомнения. Тут, знаешь ли, с какой стороны посмотреть». «Да ну!» Я рапасно сузил глаза, делая шаг ко мне. Я отшатнулась и выставила ладони перед собой. Обычно такие стычки заканчивались у нас в постели. Но сегодня я не была намерена сдаваться. «Да!» «О, боги! Стеша!» Ты не умеешь готовить. Постоянно умудряешься упасть даже на ровном месте. А твои расследования и бесконечные попадания в участок вместе с подругами лишили меня последнего запаса нервных клеток. Над нами с Давыдовым уже весь отдел ржет, когда вы с Аней очень случайно там оказываетесь. «Так не терпи!» Топнула я ногой и схватила первое, что попалось под руку. «Разведёмся и заживём, долго и счастливо, каждый в своей квартире. Не дождёшься. Стеша, даже не мечтай!» Ярость затмевала мой мозг, но чувство самосохранения всё же пересилило, когда я сообразила, что собираюсь швыряться бабушкиным антикварным блюдцем. Шведов приготовился поймать снаряд, но я аккуратно поставила его обратно на стол — Яр проследил взглядом за моими руками и продолжил. «И после этого ты смеешь говорить, что я тебя не люблю?» «Любимая единственное, единственная — разные вещи». Включил логику хоть на секунду. «Откуда у меня время на кого-то ещё, если я либо на работе, либо с тобой?» «А раньше ты как справлялся? Думаешь, я не знаю о твоих похождениях? Или ты уже забыл? Так я напомню». «Стеша!» У шведова задёргался глаз. «Ярослав! А если бы от меня пахло мужским парфюмом, что тогда? И я бы приходила домой только поспать, и мне бы звонили по ночам и клали трубку, когда отвечаешь на звонок. И что тогда?» «Тогда звонивший уже был бы покойником», — зло сжав челюсти прорычал Яр. «Я не собираюсь опускаться до разборок с твоими девицами», — гордо сообщила я. «Правильно делаешь, потому что их нет». Меня уже порядочно утомил этот диалог по кругу. Дрожайшего супруга хотелось хорошенько поколотить, а глаз нервно дёргался. Судя по зверскому выражению на лице Ярослава, он тоже был не в восторге от ситуации. «Пойдём на третий круг», — склонив голову, полюбопытствовала я, «или ты отбудешь уже счастливо по своим дико важным делам». «Мне нужно бежать». Нехотя выдавил из себя яр, залез в другой карман и достал странный брелок синего цвета. Подошёл ко мне, насильно вложил его в ладони, прошипел. «Пока меня нет рядом, носи это с собой. Это портативная сигнализация. Если что-то случится, нажми на кнопку. И что будет?» — спросила я, рассматривая обычный с виду брелок. Хотела нажать на кнопку, но я расстановил. «Будет очень громко». «Проверять не рекомендую. Не вздумай, потерять или выбросить. На работе подчинёнными командуй!» — буркнула я в ответ, пряча брелок в карман. Он хотел ещё что-то сказать, но встретился со мной взглядом и мудро решил промолчать. Так молча собрался и, наконец, покинул мою жилплощадь. Я же обессиленно оперлась спиной о стену и попыталась выровнять дыхание. Ревность обжигала и отравляла изнутри, а по щеке снова скатилась непрошенная слеза. Прижав ладонь к груди, я сделала глубокий вдох. От очередного приступа самобичевания меня отвлёк звонок мобильного. Вяло поднялась, нашла телефон, и мои брови сами с собой поползли вверх. Звонил отец Влады. Владелец крупнейшей в городе адвокатской конторы и мой бывший работодатель, у которого я так эпично проходила практику в прошлом году. Алло.